Глава 9. Морской дьявол. На устранение поломки механикам потребовалось ещё несколько дней. Колатозову даже пришлось пару раз при помощи триски и поштета облачиться в громоздкий водолазный костюм и произвести работы снаружи. При этом неподалёку им была обнаружена колония громадных морских ежей, которых он поначалу принял за свалку старинных глубинных мин. После короткого совещания на камбузе было решено оставить существ в покое. Первая подводная вылазка не обошлась без казуса. Получив от механика по радиосигнал мало воздуха, дежуривший у пульта Паштет и Триска послушно увеличили подачу кислорода. Говорю мало воздуха, в голосе механика ясно послышались тревожные нотки, и повара добавили ещё мощности. Вы там оглохли что ли все? Через некоторое время истошно заорал Калатозов: "Мало воздуха, говорю. Мало воздуха, Вашу! Он задыхается, быстрее!" Перепуганный поштет и Триска потащили его до лаза наверх. Спустя несколько секунд Виталия, раздутого словно воздушный шар, под общий хохот с трудом втащили на палубу. Освобожденный от скафандра, красный как рак колотозов, в емких морских выражениях доходчиво объяснил поварам, что команда «мало воздуха» означает, что качать его нужно меньше». Выбираясь на смотровую площадку, Лера наблюдала берег в бинокль, который ей одолжил Тарас. Пожар давно утих, лишь мутное небо над деревьями курилось сизым дымком. Нос с наступлением темноты на прибрежном песке начали плясать огоньки факелов, и подкрутив колёсико бинокля, девчонка смогла различить мелькающие в свете костров силуэты, таскающие из леса какие-то продолговатые предметы, лодки. как потом догадалась она. В вечер последнего дня вынужденной стоянки, дежуря на смотровой площадке, она различила плеск весел. Она сделала шаг, переминаясь с ноги на ногу, и вдруг услышала, как внутри ее химзы что-то чуть слышно сухо хрустнуло. Что это могло быть? Но тут что-то чиркнуло о борт судна. Какой-то смельчак решил попытать счастье и напасть на заснувшую у африканских берегов гигантскую рыбину, метнув в нее копье. Лера улыбнулась, но на всякий случай отступила в тень. На этом все закончилось, и вскоре лодка снова тронулась в путь. Вы потрошить свою химзу и разглядеть, что же в ней шелестело, Лера позабыла. История о приключениях на африканской суше вот уже третьи сутки с энтузиазмом гуляла по отсекам и каютам, по пути обрастая всё новыми и новыми невероятными подробностями. Последней официальной версии говорилось о том, что батон одним выстрелом проделал в баку носорога дырку размером с окно. Лерина мышь освободила от лиан всю команду, а Триска с помощью сковородки положил не менее десятка чернокожих каннибалов. После своей неравной схватки с повелителем джунглей мышь действительно стала пользоваться уважением. Борис Игнатьевич, скрепя сердце, даже не надолго пустил её на камбуз, порыться в ведре с объетками. Почтид и Триска нахмурились, на их суровых обветренных лицах так и читалось: "Э, чувак!" Но они смолчали. Что поделать? Заслужила чертяка. спасённую женщину от мыли и она превратилась во вполне симпатичную пожилую даму, с которой общались через старичка учителя из польской группы, да ещё Савельево, скрехтением выдавливавшего из себя корявой фразы на ломаном английском. Кольцо с шеи освобождённой пленницы спилили, и колобок, смазав воспалённую кожу какой-то хитрой мазью, сказал, что до свадьбы заживёт. спасённая представилась Дженни Тахомой лейтенантом ВВС США и рассказала жуткую историю о двадцати годах проведённых на цепи у кресла вождя каннибалов лери тоже пришлось несколько дней регулярно наведываться в медпункт и краснея стыдливо раздеваться дабы врач обработал зудящие отмечены от ляан не в самых приятных местах Но и её скоро отпустили, и девушка с энтузиазмом приступила к наведению чистоты на изрядно прокопчённом камбузе, где поштет и треска вовсю вялили мясо. В общем, впечатлений было масса. Провизий впрок запасли даже слишком, и настроение на судне заметно поднялось, по крайней мере, на время. 16 октября 2033 года. Во время охоты и обследования африканского побережья часть команды попала в плен к враждебно настроенному местному населению. Вывод: не только здесь, но и на других материках и континентах могут обитать выжившие после катастрофы. Получается, наши усилия могут быть не напрасными. В ходе наземной операции Удалось значительно пополнить запасы провизии мясом местных животных, а также вызволить из плена чернокожих аборигенов женщину, представившуюся американским пилотом. Это ещё раз подтверждает догадку, что другие берега также могут быть заселены. Дальше следуем без остановок. Впереди Атлантика. Среди команды и личного состава потерь нет. Выполнение задания продолжается. Принявший временное командование кораблём старший помощник Тарас Лапшов.